103. Март 15. Мысль, освобожденная от всех прочих мешающих мыслей, мысль, устремленная к дальней звезде, несет, как на крыльях сознание, к ней. Все дело в том, чтобы другие мысли не вторгались в сознание и не тянули его к объектам выражения мыслей, ничего общего с дальней звездой не имеющих. Легкость полета мысли, не знающая времени для преодоления огромных космических расстояний, ее быстрота, неизмеряемая временем и превышающая скорость света, дают представление о скорости полета ментального тела. Мысль, хотя и материальна, имеет форму и вес, являет собой высокий вид энергии, принадлежит к области высших измерений. Поэтому ограничения трехмерного пространства и расстояние трехмерного мира на нее не распространяются. Конечно, говорится о мыслях высокого порядка, не связанных пространственность с Землей, ибо мысль тяготеет к объекту своего выражения. Так, думая о Северном полюсе, мысль будем на нем, но не на Венере. и, устремляясь на Венеру, будем оставаться в своей комнате, если мысленно от нее не удалось оторваться. Для мысленных экскурсий нужен полный контроль над мыслью и умение освобождаться от мыслей любого порядка. Не следует забывать, что существуют тяжкие, давящие мысли, пригибающие сознание к земле, к тем сферам или областям мышления, которые овладели сознанием. Так собиратель земных ценностей, любящий их, будет пребывать неизменно с ними, в полном соответствии силой своей привязанности и связанности ими. «Потому, говорю, не следует привязываться ни к чему и ни к кому, ни к вещам, ни к людям, ни к условиям. Все надо считать случайностями великого пути в беспредельность, на котором владыка один всегда неизменен и с вами. Формула «се-ас с вами во все дни до скончания века» остается незыблемой навсегда. Величие заключается в том, что составлена она из элементов, являющихся сущими вечно. Много людям давалось и в прошлых веках элементов – Вечного знания, которое называем сокровенным. Много их разбросано среди разных нагромождений в религиях, философиях, учениях различных эпох. Эти зерна вечной огненной истины можно увидеть глазом, опытным в собирании истинных ценностей жизни.